Глава 22. Н. Кусок хлеба. Миссис Торп не делает мне замечания по поводу растрепанных волос, не хвалит мои новые башмаки, покрытые теперь пылью и грязью, и даже не спрашивает, почему я не в хаусе Она не приглашает меня в дом, хотя бы буфетную. Мы стоим на заднем дворе, где крутится конюх. Она поглядывает то на него, то на служанку, что принимают у посыльного от мясника — связку кроликов. «Понятия не имею, где твоя мать», — нетерпеливо произносит она. «Как видишь, я занята». «Пожалуйста, мадам, его преподобие должен знать», — умоляю я, скромно опустив глаза. «Мне сказали, что он ее туда отвез». «Куда отвез?» Не дожидаясь моего ответа, она отворачивается и кричит. «Эти кролики точно молодые и свежие. Мне не нужны кролики старше месяцев слышишь флоренс Четыре месяца. Я оглядываю Флоренс, несчастное забитое существо, худющее, точно обглоданная кость, и радуюсь, что мисс Элиза никогда на меня не кричала, никогда не обращалась, как с куском грязи. Подумав об этом, я вырастаю в собственных глазах и, преисполнившись храбрости, спрашиваю, глядя прямо в глаза миссис Торп, «Где я могу найти его преподобие Торпа, мэм?» Мой супруг может быть где угодно. Он чрезвычайно востребован. Подожди здесь. Флоренс вынесет тебе кусок хлеба. И можешь идти. Спасибо, не нужно, мэм. Я хочу навестить свою маму. Ее увез ваш муж, и у меня нет адреса. Я тебе сказала. Гневно выдохнув, произносит миссис Торп с нажимом на каждом слове и пытается отогнать меня, хлопнув в ладоши точно бродячую собаку. Затем она прищуривается и смотрит на меня в упор. «Почему ты не в бор, -дайк хаусе Энкерби?» Я краснею, и всю мою храбрость как ветром сдувает. «Меня уволили», — говорю я, опустив голову, как побитая собака. «Уволили? Да я наизнанку вывернулась, чтобы добыть тебе это место!» Она окидывает меня ледяным взглядом. «Ты не лучше своего отца, Энкерби». Моему супругу-бедняжке тоже пришлось его уволить в первый же рабочий день. Мы сделали для вашей семьи все, что могли, и вот как вы нам отплатили. Она гневно трясет головой и отворачивается, точно видеть меня не может. Я чувствую себя маленькой и жалкой букашкой, будто усыхаю от стыда. Миссис Торп направляется к дому, а я не могу пошевельнуться, хотя чувствую на себе взгляд посыльного от мясника. Дойдя до двери, она оборачивается. «Психиатрическая лечебница графства Кент. Вот где твоя мать. Надежно заперта. Всю вашу семейку следует туда упрятать». И скрывается в доме, хлопнув дверью. «А где это, мэм? Как туда добраться?» — кричу я, хоть и понимаю, что она меня не слышит. Глаза щиплет от слез. Но я не собираюсь показывать их мальчишке. Я напрягаю мышцы лица, а он поворачивает свою тележку к дороге. Железные колеса грохочут по булыжникам, и вдруг посыльный кричит через плечо. «Это не так уж далеко, барышня, в Барминг-Хитт, за Мейтстоном. Миль пятнадцать будет». «Пятнадцать миль?» — переспрашиваю я. «Для меня это не расстояние, лишь бы знать, куда идти. Можно идти вдоль реки или подъехать с Мельником Джонсом», — добавляет он. У него там зазноба работает. Он то и дело к ней ездит. У меня появляется надежда. Спасибо, благодарю я парнишку. Огромное спасибо.